Глава пятая «Здесь манеж, а тут кровать», — сказала госпожа Рут, вырывая меня из мыслей. Следом за генералом я вошла в спальню. «Это была моя спальня, и кровать моя, тут ничего не изменилось!» «Детские кроватки привезли, госпожа Рут. произнес генерал, опуская девочек в широкий манеж с деревянными рейками. Они не хотели слезать с его ручек, держались за мундир и хныкали. Я взяла Мэри на руки и осторожно, словно хрустальную вазу, опустила в манеж. «Сказали, что привезут сегодня, ваша светлость», — поклонилась управляющая и поглядела на меня. «Девочки пока спят на кровати прежние владелицы, и мне приходится ночевать с ними, хоть это и не моя работа. «Я слишком стара для маленьких детей. Они не спят ночью и плачут постоянно». «Госпожа Рут, покажите госпоже Линден, где пеленки и все остальное». Генерал пытался оторвать ручку Кэти от ворота, но она ни за что не хотела его отпускать. Все цеплялось пальчиками и старательно сопела. «Детские вещи здесь». Госпожа Рут проковыляла к комоду и отодвинула ящик. «Это то, что я заказала на первое время». «Посмотрите, что еще нужно для детей, и сообщите мне, госпожа Линден. Я немедленно куплю», — проговорила Лентер. Генерал сдался под натиском маленькой девочки и прижал ее к груди. Крошка успокоилась и повеселела. «Хорошо, спасибо», — коротко ответила я, сминая в руках маленькие панталончики с нежным кружевом, которые протянула мне госпожа Рут. Шелковые, из выбеленной ткани, а генерал не экономит на детках. Я себе такое белье уже год позволить не могла. Так, теперь переодеть. Нужно взять девочку на руки и посадить на кровать. В этом же нет ничего страшного, я же играла в куклы. Мэри сразу затихла, когда я взяла ее и даже вздохнула с облегчением, прижимаясь ко мне. Будто только этого и ждала. «Хорошая моя девочка», — проговорила я, снимая с нее платьице. С затылком чувствовала жгучий взгляд генерала и от этого сильнее волновалась. «Ваша светлость, вы так и будете стоять за спиной?» — проговорила я, поглядев через плечо. «И я могу сбоку, если вас устроит», — строго ответил он, подойдя ближе. «Зачем ближе?» Кэти играла с золотыми пуговицами мундира на рукавах у Алентера, и лепетала. «Я должен убедиться, что вы все сделаете как надо», — сказал он. «Не могу же я доверить вам детей в ту же минуту, как вы вошли в дом». Сердце дрогнуло в груди от хриплого рокота мужчины. «Ваша светлость, не беспокойтесь, у госпожи Линден богатый опыт», — проговорила госпожа Рут. «Вы знакомы?» «Нет, но я наслышана о Луизе Линдон». «Она воспитывала детей самого герцога Витта?» Мы переглянулись с управляющей. Она передала мне чистое платьеце, внимательно наблюдая, как я справляюсь с пуговицами. Благо Мэри сидела спокойно, как будто понимала, как мне важно справиться». Когда я закончила с платьем, малышка начала клевать носом и прикрывать глазки. Я придержала ей голову. «Неужели?» — шепотом воскликнула госпожа Рут, отгибая край одеяла. «Укладывайте скорее, пока не передумала!» Я положила Мэри на подушку и повернулась к подозрительно притихшему Алентару. Кэти спала у него на плече, Пуская милые слюнки на безупречный мундир. Генерал героически это стерпел и вздохнул с облегчением, когда я взяла у него ребёнка. "Надо же, уснули", проговорила Лентер, неуверенно касаясь влажных пятен на своём плече. "Мне нужно на службу. Я вернусь вечером, и мы составим с вами договор, госпожа Луиза. Вот возьмите Я протянула ему салфетку. Ох, зря я это сделала. Получила еще одно головокружительное погружение в бездну темного взгляда. У него там холодно и страшно, но пальцы теплые. Меня словно молния поразило, когда он прикоснулся к руке. Приятно, на грани запретного. Спасибо, сказала Лентер и быстро ушел прочь. Звук его шагов Решительный и властный вскоре стих «Надо же, какая встреча, Элизабет!» Проворчала Рут, уперев руки в бок «Что же ты тут делаешь? Мы думали, ты давно мертва!»